Глава 59. Библиотеки Исподвал захватывали мир. В 1500-х, 300 годах до нашей эры библиотек было 55. Все они находились в городах Ближнего Востока, ни одной в Европе, и доступ к ним имело ограниченное число людей. По данным 2014 года, 97% населения Испании располагают как минимум одной библиотекой в непосредственной близости от дома. Всего в стране их 4649. Невероятные перемены, фантастическое приумножение Мы как-то не замечаем, но на самом деле это древнегреческое изобретение проникло в нашу жизнь куда глубже прочих. Если бы мы, подобно оригиналам из Народного фронта Иудеи, в житии Брайана задались вопросом, а что для нас сделали римляне и греки, то сами себе ответили бы несомненно. Придумали дороги, канализацию, законы, демократию, театр, водопровод. Ну, может, включили бы в список еще бои гладиаторов, полуголых шумных верзил, которыми бредят голливудские сценаристы, или там возниц, управлявших квадригами. Но нам бы и в голову не пришло вспомнить о негромком триумфе публичных библиотек, хотя они, в отличие от гладиаторов и возниц, живы-живехоньки. Я прекрасно помню первую библиотеку своего детства. Я знала, что во всех сказках обязательно есть лес. На таинственных лесных тропинках героя непременно поджидает что-нибудь чудесное, какое-нибудь волшебство. И мне долгими июльскими вечерами доводилось брести за руку с папой под густыми кронами. Мы с ним обычно ходили в маленькую библиотеку в Сарагосском большом парке. Своей крышей, да и всем видом, эта библиотека напоминала домик из сказки или альпийское шале. Я входила в сумрачный зальчик, выбирала комикс, вылетала с новым сокровищем обратно в залитый светом парк и находила скамейку, чтобы тут же начать читать. Читала я вдумчиво, от первой буквы до последней, упиваясь картинками и историями пока вокруг медленно наступал вечер и скрипели велосипеды. Потом возвращала добычу в библиотеку, покидала лес и возвращалась домой. Становилось прохладно, но в голове моей так и кипели образы. Все чудеса парка, превращенного детским взглядом в лес, были, конечно, плодами моей фантазии. Книги, и населявшие их герои, шепот тополей, словно рассказывающих мне сказку. Сама библиотека. Я подсела на комиксы, и каждый вечер нуждалась во всё большей дозе. Более десяти тысяч испанских библиотекарей, а во всём мире работают сотни тысяч, подпитывают нашу зависимость от слов. У них хранится наркотик. Мы доверили им совокупность наших знаний и грёз от волшебных сказок до энциклопедий, от высоколобых опусов до самых вульгарных комиксов. Многие издательства сейчас уничтожают тиражи, чтобы сократить расходы на склады, а библиотеки остаются хранилищами отверженных слов, сундуками, с сокровищами. Каждая библиотека уникальна, и, как кто-то сказал мне однажды, похожа на своего библиотекаря. Я восхищаюсь этими сотнями тысяч людей, которые все еще верят в будущее книг, точнее, умеют отменять время. Они дают советы, подбадривают, завлекают, выдумывают предлоги, все ради того, чтобы взгляд читателя пробудил книгу, снятую с полки, где она, возможно, провела не одно десятилетие. Они знают, что это простенькое действие в сущности Лазарь и Дивон, воскрешение целого мира. История библиотекарей началась давным-давно, в Месопотамской части плодородного полумесяца но мы почти ничего не знаем о родоначальниках профессии. Первым с нами заговаривает калимах Мы можем ясно представить его дни за кропотливой работой и ночи, отданные писательству. Многие авторы после Калемаха нанимались на определенном этапе жизни библиотекарями, прятались за стенами книг, манящих и пугающих. Гёте, Казанова, Гёльдерлин, братья Гримм, Льюис Кэролл, Музель, Анетти, Перек, Стивен Кинг. «Бог сделал меня поэтом, а я сделалась библиотекарем», написала Глория Фуэртес. То же произошло с Борхесом, слепым библиотекарем, который сам по себе едва ли не отдельный жанр литературы. Друг писателя рассказывает, что однажды прошелся с ним по национальной библиотеке в Буэнос-Айресе. был в своей стихии. Взглядом уже неясным он охватывал каждую полку, точно знал, где какая книга, а открыв ее, безошибочно находил нужную страницу. Теряясь в набитых томами коридорах, проскальзывая через почти невидимые лазейки, прокладывал себе путь во тьме с точностью эквилибриста, словно слепец Хорхе Бургосский, безмолвный хранитель монастырской библиотеки и коварный убийца, которого Умберто Эко, то ли ради чествования, то ли ради осмеяния изобразил в имени розы, похожим на Борхеса. В начале XX века ремесло, принадлежавшее со времен Ниневии, Вавилона и Александрии мужчинам, начало мирно переходить в женские руки. К 1910 году почти 80% библиотекарей составляли женщины. И поскольку работать разрешалось только незамужним, коллективное воображение нарисовало карикатурную фигуру вечно недовольной ворчливой библиотекарши, старой девы с седым пучком в старомодных очках и костюме, норовящей то и дело кого-нибудь отчитать. В те недалекие времена считалось, что женщина, работающая с книгами, непременно обязана была горевать об отсутствии колечка на пальце до не случившемся потомстве. В фильме «Эта прекрасная жизнь», вышедшем в 1946 году, проскальзывает этот стереотип. Весь эпизод кажется мне тончайшей пародией, но, к сожалению, он снят совершенно серьезно. Главный герой Джордж Бейли в исполнении Джеймса Стюарта собирается совершить самоубийство в Рождество. Вмешивается ангел-хранитель. С целью доказать небесполезность Джорджевой жизни он показывает Джорджу, каким был бы мир, если бы тот не родился. Понаблюдав за глубоко несчастными без него друзьями и родственниками, Джордж спрашивает ангела о своей жене. «А где же Мэри?» Ангел потупляется. «Нет, не проси, чтобы я показал ее». У Джорджа рождаются страшные подозрения. Он хватает ангела за грудки. «Если знаешь, говори». «Не могу». «Умоляю». «Тебе не понравится, Джордж». «Где? Где она?» — в отчаянии допытывается Джордж. «Она осталась незамужней, Джордж». Сейчас она закрывает библиотеку. Джордж отшвыривает ангела и бросается туда. И вот на экране появляется Мэри. Она действительно запирает двери Поттерсвильской публичной библиотеки. Полный комплект. Костюм синего чулка, пучок, очки с толстыми стеклами. Прижимая сумочку к груди, она бредет по улице, закомплексованная и несчастная. Звучит мрачная музыка. Джордж в ужасе, и зритель, видимо, тоже должен схватиться за голову. «Библиотекарша, только не это!» Подобные стереотипы, как показывает исследовательница Джулия Уэллс, живы и в современном кино. Библиотекарша по-прежнему часто выводится в нем как брюзги, яростно шипящие на всякого, кто осмелится заговорить в их владениях. И тут мы сталкиваемся с грустным историческим парадоксом. В годы непосредственно предшествующей съемкам картины Фрэнка Капры в Испании, где недавно закончилась гражданская война, библиотекарши, работавшие в период республики, считались опасными революционерками и подвергались преследованиям. Как правило, они были полной противоположностью мэрии из этой прекрасной жизни с современными, прогрессивными девушками, первыми выпускницами испанских университетов. Франкистские власти следили за их общественной, профессиональной и частной жизнью. Тем, кому удалось сохранить работу в государственном профобъединении библиотекарей и архивариусов, пришлось смириться с унизительным сокращением зарплаты, неудобными назначениями и запретом на повышение по службе. Я думаю о Марии Малинер, которую понизили на 18 пунктов по шкале должностей, навсегда лишив возможности работать на руководящих или предполагающих допуск к секретной информации постах. Сначала ее отправили в архив финансового управления Валенсии потом в мадридскую инженерную школу и там она в одиночку составила свой потрясающий толковый словарь испанского языка библиотека детства моей мамы не была похожа на заколдованный домик в лесу там работали две фактически репрессированные женщины у библиотеки библиотекарей есть своя всемирная история низости нападений бомбежек, цензуры, чисток, преследований. Они вдохновили творцов на создание удивительных персонажей. От Хорхе Бургосского в имени Розы, способного превратить труд Аристотеля в орудие убийства, до Мэри, живущей в двух измерениях. В одном она счастливая мать семейства, в другом — страдающая библиотекарша. И мы, кстати, не знаем, какое она предпочитает. Но удивительнее всего самых путь от ближневосточных начал, с кастами песцов и жрецов, охранявших знания от других, до сегодняшних библиотек, открытых каждому, кто хочет читать и учиться. На библиотечных полках бок о бок стоят книги, написанные во враждующих, даже воюющих в данный момент странах. Учебники фотографии рядом с сонниками. Книги о микробах рядом с книгами о галактиках. Автобиография военачальника рядом с воспоминаниями дезертира. Оптимистическое творчество непризнанного автора подле мрачной прозы автора успешного. Заметки писательницы-путешественницы и пять томов, в которых писатель-домосед в подробностях описывает свои грезы только что вышедшая книга и написанная 20 веков назад. Там нет временных и географических границ. И самое главное, приглашены мы все, иностранцы и местные, мужчины и женщины, люди в очках, в линзах и зрячие, и это уже похоже на утопию.